В том же смысле без тужи вписал и брату своему канцлеру. При нынешнем уже позднем времени года думаю, что лучше всего напугать здесьний двор и удержать от нападения на Австрию сильными представлениями с моей страны и разглашением, что наш двор намерен дать королеве венгерской должную по союзному договору помощь и велено войскам готовиться к походу, также и казакам, которых здесь сильно боятся. По обязательствам нашим к Австрии и по собственному нашему интересу необходимо принять меры, соответствующие чести и достоинству императрицы. Тем более, что здесьшний двор играет договорами и по своему принципу ничего не считает святым и не нарушим. С такой наглостью и пренебрежением разорвал он Бреславский договор, гарантированный России и Англию. Здесь вошло в обычай нападать на своих союзников в то же самое время, когда их обнадеживают в неприменной к ним дружбе. Мне, Мон Шерфрайер, кажется необходимым, что если у нас еще никакой прямой системы не принято, то чтобы вы теперь вместе с товарищем своим, принявший твердую и самую полезную для России систему, составили план и по нему поступали. На сих днях граф Поддевильс дал мне знать, что король ему сказывал, будто я его обнадежил, что наш двор в нынешние европейские дела мешаться не будет. Я отвечал, что такого обнадеживания я королю никогда не делал и не мог делать, не имея указа от своего двора. Это недоразумение могло произойти от того, что когда король... Говорил со мной об обманах английского двора, и как австрийский двор обманул нас белградским миром, то прибавил: я думаю, что ваш двор в настоящее европейские замешательства впутываться не будет. Я отвечал, что мне намерений его величества вовсе не известно, а впрочем мой двор желает, чтобы тишина на севере нарушена не была. Я пишу вам об этом, потому что вам известно, как здесь умеют затевать и запираться. В Лондоне 9 августа лорд Картерет сказал князю Шербатову: «Король прусский снял маску, начал делать насилие курфюрсту Саксонскому и наступать на королеву Венгерскую вопреки Бреславскому договору». Представьте императрице, чтобы изволила обратить внимание на такие поступки короля прусского и по силе союзов с другими державами немедленно предпринять меры для недопущения его усиливаться новыми завоеваниями, ибо это усиление может быть вредно и самой России. В сентябре сам король говорил с Чербатовым сильнейшими изображениями, как много на нынешние европейские дела зависит от решения русской императрицы. Как легко она может их поправить, остановив движение короля Пускова. Но еще до получения этих внушений одиннадцатого августа без труда вписал в Ронсову в Киев о нечайных и вредных поступках короля Пускова. Вспомните только, писал канцлер, что я только кратно вам об нем говорил и исследуйте он и изрело, то вы найдете, что я правду сказал. А когда ее императорское величество труд восприятия изволит оные всевысочайше припамятовать. Ежи я почти всегда, когда счастье имел со все нижайшими докладами быть, представлял, то я уверен нахожусь, что ее императорское величество сама всемилостивейше признает, что я не напрасно всегда говаривал, что королю прусскому много верить не надобно, и что его поведение и поступки натуральнейшим предметом и найдостойнейшую оттенцию нашему Отечеству быть имеют». сей король, будучи наиближайшим и наисильнейшим соседом сей империи, потому натурально и наопаснейшим, хотя бы он такого непостоянного, захватчивого, беспокойного и возмутительного характера и нрава не был, каков у него сущий есть, и хотя бы мнений и действий его так известные не были, как об он их ныне весь свет знает, по всему тому, еже он и в краткое время его правительство видел. Он первым начинателем, Злоключительной войны в Германии был. Сия война худою верою с наиласкательнейшими дружбой и вспоможением обнадеживаниями, начато и с такой же худою верою окончено. Сей принц, прекращением он и Францию, императора и короля польского, курфюрста-саксонского, учиня партикулярный мир, в жертву предал и тем себе шлезию приобрел. «По заключении восстановления Бреславльским трактатом мира, ваше сиядство, сами знаете, с каким чрезвычайным мрачением и скаликим притворством он здесь о преступлении ее императорского величества к всему трактату домогался». Едва он из здешней страны воспоследовало, то он сей трактат паки добровольно, без всякой причины, приступя данные свое слово ни прямым, ни посторонним образом в войну не вмешиваться, нарушил. Можно ли после сего такому принцу веру отдавать, который свои обещания на и торжественнейшие трактаты и обязательства столь мало держит? Чего другие державы от того себе обещать могут? И чего мы ожидать имеем, когда всему всегда новыми проектами наполненному принцу понравится с нами таким же образом поступать? Ее императорского величества честь и слава требуют принятые с союзниками своими обязательства ныне исполнить. А хотя бы ее императорское величество таких обязательств и не имела, то однако ж интерес и безопасность ее империи всемерно требуют такие поступки, которые изо дня в день опаснее для нас становятся indifferentными не поставлять. И ежели с соседа моего дом горит, то я натурально принужден ему помогать тот огонь для своей собственной безопасности гасить, хотя бы он наизлейший мой неприятель был, к чему я еще вдвое обязан, ежели то мой приятель есть. Ее величество тем соблюдет славную систему государя Петра Великого, которая нашему отечеству талика блага принесла. Сие ее империю в такой кредит приведет, что никто впредь не осмелится оную задрать. Сверх же того, мы сим других держав дружбу себе приобретем, ежедля предку всегда весьма нужно есть. Коли больная сила короля прусского умножается, то ли более для нас опасности будет, и мы предвидеть не можем, что от такого сильного, легкомысленного и непостоянного соседа, то ли обширнейшей империи приключиться может». Те новые союзы, которые помянутый король с супружеством принца-наследника с его сестрою в Швеции учинил, достойны всякого примечания, и ваше сиядство из взятых с собой протоколов, об учиненных мною в сенижайших докладах, довольно усмотрите, коли-ка я ее императорскому величеству представление чинил. Что такое супружество Всероссийской империи, через долго или коротко предосудительно быть может. Польза. И безопасность империи в том состоит, что в своих союзников не кидать, а он и суть морские державы, которых Петр первый всегда соблюдать старался: король Польский, Якобурфурт Саксонский и королева Венгерская по положению их земель, которые натуральный с североимперией интерес имеют.